По возвращении Энни и правда выглядит измученной, но одновременно тихо и спокойно, и Брэда понимает, что это больше связано не с поездкой, а с тем, что дочь изменилась. Что-то внутреннее ее теперь откликается по-другому, хотя вряд ли сама Энни это осознает. Они ужинают, обсуждают происшествие. Благо, что никто больше серьезно не пострадал. Проблема оказалась в отошедшем кабеле, говорит Бреда. Теперь это выяснили. Катер прошерстили до донышка, их всех могло убить. Деклан очень переживает винить себя. Но никто не мог знать заранее, это подтвердили инженеры. «Я видела по телевизору аварию скоростного катера», — говорит Грейси. «Тогда все вылетели из него, никого не осталось за рулем. Поэтому управление заблокировалось, катер развернулся, поехал обратно сквозь людей». Их всех посекло винтами. Одному мальчику отрезала ногу, а его мать и отец вообще погибли. Я вспомнила об этом, когда стояла на лыжах и видела, что происходит. «Ну и слава богу, что ничего подобного не случилось, и вы все целые невредимы», — говорит Брэда. Итак, Грейси. «Точно. Я ухожу к бабушке в комнату, посмотрю кино. Потому что она хочет поговорить с тобой наедине». Грейси произносит это так, будто Энни ожидает строгий выговор и соскальзывает со стула. «Пока-пока!» На самом деле, начинает Брэда, как только Грейси выходит из комнаты, «Мне просто нужно, чтобы ты меня выслушала, Энни. Потом можешь задавать любые вопросы, какие захочешь. Но сначала позволь мне высказаться». Я хочу попытаться объясниться это важно мне самой не меньше, чем тебе. не откидывается на спинку стула. Продолжай. Я узнала о твоем единокровном брате. Едва он родился, или вскоре после этого. Его мать, Лидия, написала мне, посчитав, что обязана сообщить мне, что Конор стал отцом ее ребенка. Я никогда не забуду тот день. Я не драматизирую и не пытаюсь сейчас давить на жалость. Тогда мне показалось, что у меня два варианта. Рассказать твоему отцу и разорвать наш брак, что грозило ужасным скандалом. Или проигнорировать и письмо, и его смысл. Попытаться выбросить это все из головы и надеяться, что оно само рассосется. Два года спустя Лидия мне позвонила сказала, что выходит замуж за человека, который любит ее и дорожит и ею и ее сыном. После этого я больше ничего не слышала о них и, честно говоря, молилась о том, чтобы никогда не услышать. Ты, наверное, осуждаешь меня, Энни, и имеешь на это полное право. Но вспомни, что мне нужно было думать о двух своих маленьких дочках. Ди было три года. Она была совсем малышкой. Я тебе едва исполнился годик, когда он родился. Кажется, его назвали Конором. Слегка улыбается Брэда. Она сказала, что собирается назвать его в честь отца. Слышать это было больно. Конечно, я ее помнила. Я помнила всех. Их. Думаю, иначе не бывает, если ты замужем за мужчиной, который гуляет, как мы это называли в наши дни. Она была хорошенькой, смуглой, взбалмашной, балованной. Ее родители часто останавливались в отеле. Они были состоятельными и, насколько я помню, держали лошадей. В любом случае, суть в том, что я не ушла, потому что сама чувствовала себя тоже отчасти виноватой. Бреда поднимает руку, останавливая Энни, когда та наклоняется вперед, чтобы что-то сказать. Пожалуйста, позволь мне закончить. Мир не черно-белый, Энни. Когда я вышла замуж за твоего отца, я сама была на перепутье. Я была очень сильно влюблена в одного человека, который. который не собирался на мне жениться. Я была убита горем не потому, что он меня обманывал, а потому, что он был для меня единственным. Я знала это тогда и считаю так до сих пор. Бреда делает глубокий вдох и пытается скрыть дрожь в голосе. Я думала, что никогда не смогу забыть его. Но однажды летом появился твой отец. Я знаю, в это трудно поверить, но тогда он был великолепен, и с ним бывало потрясающе весело. Исключительно обаятельный, вот как люди его описывали. Он учился в той же школе гостиничного менеджмента в Люцерне, что и я, хотя и не одновременно со мной. Он был на несколько лет старше, но у нас оказалось много общего. С ним я почувствовала себя единственной женщиной в мире. Знаешь, такое может легко вскружить голову. Мне было так одиноко. Я так хотела выйти замуж и создать собственную семью. Твой отец стал первым, с кем я смогла смеяться после того расставания. Он заставил меня почувствовать, будто передо мной открылась еще одна дверь. И не забывай, мне ведь нужно было управлять отелем. И в лучшие времена это довольно сложно, даже если не пытаться справляться в одиночку. Ты помнишь бабушку Луэнни? Так вот, она терпеть Конора не могла. Сначала она ничего не говорила. Видимо, просто надеялась, что он провалится сквозь землю. Когда этого не случилось? Она недвусмысленно заявила мне, что, выходя за него, я совершаю серьезную ошибку. Одни слушают очень внимательно. «Почему?» — спрашивает она. «Полагаю, она все понимала. Если я правильно помню, то дословно она сказала, что Конор — красивая сволочь с бегающим взглядом, который остановился на тебе, Брэда, потому что у тебя в преданном отеле». Она также отметила его любовь к виске и сказала, что у него на лбу написано «Лентяй». «Моя мать была не из тех, кто выбирает выражение», — улыбается Брэда. «Ты много взяла от нее, Энни». «Это комплимент». Бабушка Лу была женщиной, намного опередившей свое время. Но я отвлеклась. Я уверена, что она хотела лучшего для меня, но тогда было слишком рано. Ощущения после моей первой любви были слишком свежи. Я ужасно злилась на нее, вероятно, потому что в глубине души знала, она права. Но я не была готова ее услышать. Я хотела доказать ей, что она ошибается. Иногда, мне кажется, будто я так и пыталась все прошедшие годы что-то доказать. И могу сказать, что это мне дорого обошлось. А теперь я боюсь, что это ударило и по вам сди. Я, возможно, поступила неправильно, Энни, но для меня это был единственный вариант. Я знала, что тот ребенок обеспечен, что у него есть семья. Наверное, то, что его не сдали в приют, тоже повлияло на мое решение. «Ох, мам!» — Энни качает головой. «Итак, как видишь, я должна взять на себя ответственность за то, что сама делала в браке. Может быть, где-то глубоко внутри твой отец понимал, что я никогда не полюблю его так, как должна была». И, может быть, я никогда не выкладывалась на сто процентов, даже если убеждала себя в обратном. Я вкладывала свою энергию в вас, девочки. И, конечно, в отель. Но часть моего сердца всегда была где-то далеко. «Где сейчас, папа?» Энни задавала себе этот вопрос с самого приезда. «Точно не знаю». Может, он у твоей тети моей в Дублине. Туда я посоветовала ему поехать. Я сказала, что ухожу от него. Давно следовала. Но вот, наконец, я решилась. не ошарашенно смотрит на нее. Ты уверена? Честно говоря, я сейчас уже не знаю, что и думать. Но я уверена, что хочу побыть одна. Мне предстоит принять несколько важных решений, и мне нужны тишина и спокойствие, чтобы все обдумать. А еще я хочу быть в форме, когда Ди выйдет из лечебницы. Мне надо быть сильной ради нее. Я ничего не сказала Грейси, она с твоим отцом. Видит Бог, у нее достаточно проблем с собственными родителями. Только сказала, что дедушка уехал по делам отеля в Дублин и, возможно, задержится там на какое-то время. Как долго Дипра будет? Доктор Майк сказал, что шесть недель. Это стандартный срок для реабилитации. Но сейчас дело не в денье. Я поговорю с ней отдельно, когда она крепнет. Я хочу извиниться перед тобой. За то, что тебе так досталось. За то, что пришлось в одиночку хранить ужасную тайну все эти четыре года. Ты ничего не должна была знать. Ты не несла ответственности за то, что тогда произошло, а получила ужасное бремя, и это непростительно. Энни, мне очень, очень жаль. Это было моё решение, мама. Тихо отвечает Энни. «Я знаю. Но ты вообще не должна была оказаться перед таким выбором. Прости меня за это. И теперь я беспокоюсь о тебе, Энни. Беспокоюсь, что все это плохо повлияло на тебя, на то, что ты думаешь о мужчинах и о браке. Пожалуйста, не позволяй этому определять твою жизнь». Энни кивает. Это самое сложное. Но сейчас уже не важно. Сейчас она думает о сходстве, на которое Дэн указал ей. Они с Брэдом и правда действовали из одинаковых побуждений. И когда она смотрит в лицо матери, на котором застыли беспокойство и тревога, поток сочувствия захлестывает ее. Это ее мать, женщина, которая всегда была рядом. Неправильно злиться на нее. Они нужны друг другу сейчас больше, чем когда-либо. Энни берет Брэду за руку. Я тоже жалею, мама. Прости за то, что я тогда сказала. Я не то имела в виду. Я просто очень переживала из-за Грейси. Ну, остальное ты знаешь. У нас у всех были тяжелые дни, говорит Брэду, улыбаясь. Позволим жизни некоторое время идти своим чередом, и надеюсь, скоро мы опять сможем начать двигаться вперед. О, да! Но есть еще кое-что. Что? Я собираюсь выставить отель на продажу. Если мы с твоим отцом разводимся, то придется. И это хорошее время. Рынок снова растет, как я выяснила. Помимо всего прочего, я хочу начать с чистого листа. Ты права. Учитывая все обстоятельства, это будет хорошим решением. Жаль, что вам придется пройти через это, но я помогу, чем смогу. Но на сегодня хватит. Нам обеим. Я устала, мам. Ты не против, если я пойду? Нисколько. Иди ложись. Энни встает, чтобы взять сумку и плащ. И еще Энни, говорит Бреда, когда она уже в дверях. Спасибо, что дала мне объясниться.